«Нельзя сдаваться, даже если идешь ко дну». Шагнувший через порог мужик был таким огромным, что Софья сразу оставила мысль попытаться с ним сладить. Такой раздавит ее как мошку, и не заметит. Однако мысли продолжали лихорадочно метаться в голове, ища выход. А если вскочить и побежать? Догонит? Раньше бы не догнал, но сейчас... Ну и что, что ей терять? Дверь в избушку оставалась открытой, а мужик, повернувшись к ней спиной и даже как будто не обращая внимания, что-то вытаскивал из большого короба у стены. «Сейчас или никогда?» Быстро, насколько могла, Софья вскочила на ноги и бросилась наружу. Впрочем, бросилась слишком громко сказано. Ноги заблетались, словно чужие, и бежать не хотели ни в какую. И все-таки она пробежала метров пять, пока ее не свалил с ног сильный удар. «Да ты живая, оказывается!» а говорил, что подохла. «С тебя прочитается, сноп. Перевернув неподвижное тело, банщик взял ее за ноги и поволок к воде. Странно, но совья услышала. Значит, сознание ее не покинуло, хотя двигаться она совсем не могла. То, что сноп, это Кирилл, она и так уже поняла, как только он вошел в дедову халупу. Как же ему подходит эта кличка? Лучше и точнее даже придумать нельзя. Банщик подтащил ее к берегу, поднял на руки и перевалил через борт лодки. Софья вскрикнула от боли, и в ту же минуту банщик оттолкнул лодку от берега. Старая посудина качнулась и поплыла. Некоторое время Софья ничком лежала в лодке, стараясь утихомирить боль, которая теперь была во всем теле. Получалось хуже некуда, но ей почему-то казалось, если она справится, то придумает, как управлять лодкой и куда плыть. Она думала так еще целых пять минут, пока не поняла, что старая плоскодонка начинает заполняться водой. Со стоном она подняла голову, которую уже начала накрывать мутной жидкостью, и увидела, что дно пробито в нескольких местах. Так вот в чем был замысел. В отчаянии Софья стала смотреть по сторонам в поисках берега, но река в этом месте была широка, и ничего, кроме черной воды, кругом рассмотреть было нельзя. В конце октября, хоть он и выдался необычайно теплым, продержаться в воде дольше десяти минут нереально, да и доплыть куда-либо возможным не представляется. Значит, конец предрешен и пересмотру не подлежит? Паника ударила одновременно в голову, в сердце, лёгкие и желудок, который сжался в спазме и разжиматься не хотел. Софья согнулась пополам и завыла. Вода продолжала прибывать... а лодку несло на середину протоки к Волховской губе. Продолжая выйти, не очень понимая, зачем это делает, Софья сняла куртку, офисный пиджак и стала затыкать одеждой дыры в лодке. Помогала как мертвому припарке, но даже безнадежная борьба за существование придавала сил. Не может быть, чтобы все так закончилось. В отчаянии Софья огляделась и заметила, что небо начинает сереть, И на горизонте появляется свет от чего-то отдаленно напоминающего солнце. Ничего еще не кончилось, если ей бы немного поближе к берегу, а там она попробует доплыть. Подумав, Софья сняла сапоги. К дну будут тянуть. Сапогом она стала вычерпывать воду, не думая о том, что лишь продлевает агонию, думать об этом было нельзя. Любая, даже самая маленькая мысль, что конец неминуем, Позволило бы панике накрыть ее с головой. «Нельзя! Нельзя!» «Работай! Солнце еще высоко!» Просипела она и, на мгновение подняв голову, увидела, что из лодки уже довольно четко виден берег. Черная избушка, стоящий на берегу банщик и еще кто-то, бегущий к воде из леса. Этот второй был в черном, и разобрать, кто такой, совершенно невозможно. К тому же пот и еще что-то липкое застилало глаза и не давало рассмотреть. Но она почему-то вдруг поняла, кто это, и из последних сил прошептала имя Протасова. Конечно, услышать он ее не мог, она и сама себя почти не слышала, но увидела, как Иван бросился к банщику и одним ударом уложил его на землю. «Ваня!» Снова прошептала Софья и в ту же минуту почувствовала, как старая посудина стала медленно погружаться в воду. Все попытки замедлить процесс были тщетны. Оставалось только надеяться, что удастся удержаться на поверхности до того, как он придет на помощь. Странно, но Софья совсем не чувствовала холода. Вода просто тяжелела с каждым мгновением и обхватывала все плотнее так, что становилось почти невозможно дышать. Протасов уже вскочил на маленький катер, пришвартованный к узким мосткам, заурчал мотор, вокруг бортов забулькала вода и катерок отчалил от берега. Софья даже заплакала от счастья и тут же погрузилась в воду с головой. Каким-то чудом она догадалась, что тонущая лодка подтянет ее за собой и бешено заработала руками и ногами, стараясь отплыть как можно дальше от появляющейся в воде воронки. Получалось плохо, но, двигаясь, она немного разгоняла кровь, не давая ей стыть в жилах. Звук катера был уже совсем близко, и она вскинула голову. Каким-то чудом это удалось. Катерок в самом деле приближался, но Софья увидела, как банщик, поднявшись с земли, довольно резво побежал в избушку и почти сразу вышел оттуда с ружьем. «Иван!» — крикнула Софья, но из горла вырвался лишь всхлип. Катер остановился в сантиметре от нее. Она протянула руку, но Протасов, нагнувшись, ухватил ее за шкирку и рывком закинул внутрь. Она даже пикнуть не успела, как он скинул с себя черной форме на китель и закутал ее, да так ловко, словно каждый день именно этим и занимался. «Конечно, так и есть, он же моряк», успела подумать она, и тут раздался выстрел. Протасов, который за мгновение до этого выпрямился, оглянулся на стрелявшего, и Софья увидела, как на его белой рубашке появляется пятно. «Очень яркое, как красное солнце». Софья открыла рот в беззвучном крике. Протасов глянул на нее, сделал шаг и упал сверху так, что его большое тело закрыло ее целиком. Второй выстрел она не слышала, только почувствовала, как дернулся Протасов. Совсем близко от ее головы в пластике палубы появилась дырка от вошедшей туда пули. Осколки разлетелись. Несколько попало ей в лицо. Она зажмурилась, но сразу же открыла глаза и увидела, Что еще одно пятно, такое же яркое и страшное, расплывается у Ивана на спине. Третья моя! мелькнула у нее в голове. Но тут случилось совсем уж непонятное: где-то недалеко вдруг громко залаяли собаки, раздалось рычание, крик, еще один выстрел, потом снова рычание и визг, как будто звери напали на кого-то и рвали на части, а потом лай вдруг стал удаляться. и стало слышно, как по реке со стороны залива приближается мощный и ровный гул. Она не поняла, что за гул, откуда, зачем, просто обняла неподвижное тело Протасова и закрыла глаза. Потом Басов рассказал ей, когда ребята, прибывшие вместе с ним, хотели поднять Ивана, чтобы перенести на берег, она стала отбиваться и не давала его отнять. Они даже удивились, что ей хватило сил. Вид у нее был, как выразился майор, как у утопленницы со стажем. Везли их все же в разных машинах. Протасова отправили на скорой, подключив к каким-то проводам и закрыв лицо кислородной маской. Она даже дотронуться до него не успела. Саму ее, закутав в какое-то тряпье, Басов усадил в свой автомобиль и всю дорогу оглядывался, проверяя, не мерзнет ли она. Время от времени он спрашивал, тепло ли ей. Софья кивала и слабо улыбалась. «Как морозка прям! Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» На полпути она уснула. Или выпала в осадок, как любил говорить папа, когда она была ребенком. Как же давно она не видела родителей. А сейчас не помешало бы забраться с ногами на диван, уткнуться папе в подмышку и помечтать о хорошем. Потом придет мама, укроет ее ноги мягким пледиком с мишками, и погладит по спине. Как же она скучает по всему этому. Софья проспала целый день, очнулась только к вечеру и сразу поняла, что находится в больнице. В палате было пусто и тихо, даже из коридора никаких звуков не доносилось. Софья полежала с закрытыми глазами, прислушиваясь к своему организму, и решила, что он функционирует в штатном режиме. Тогда она встала и пошла искать Протасова. Это оказалось непросто. Она не знала, в какую сторону идти, на каком этаже его следует искать. Кроме того, очень скоро догадалась, что шагает по коридору босиком. В панике она оглядела себя и убедилась, что на ней больничная рубаха. Слава богу, не голая. Вот была бы потеха. Представив эту живописную картину, Софья хихикнула и сразу же почувствовала боль в плече и правой руке. Да и голова работала не так, чтобы хорошо. Здорово она все же треснулась. Мысль о том, что с нею не все в порядке, ничуть не замедлила движение и вскоре впереди замаячил сестринский пост, на котором никого не было. «Значит, выход из отделения близко», решила она и пошла дальше. Выйдя на лестничную площадку, Софья оглянулась и поняла, что находится в терапевтическом отделении. «Хирургия ниже или выше?» Рассуждая логически, она подумала, что вряд ли хирургическая располагается слишком высоко, и пошла вниз. Дверь с надписью «Первая хирургия» была не заперта, и Софья, аккуратно прикрыв ее за собой, пошла по коридору, заглядывая в палаты. Странно, но по пути она никого не встретила. Куда подевался весь персонал, было не очень понятно. Но сейчас это оказалось на руку. Реанимация находилась в торце коридора. Она уже потянулась к ручке, но тут послышались голоса. Софья прижалась к стене, и двое в зеленых халатах прошли мимо, не заметив ее скрытую половинкой двери. Софья еще немного постояла, прислушиваясь, и зашла внутрь. Протасова она увидела сразу, как будто знала, куда смотреть. Накрытой зеленой простыней он лежал на зеленой кровати и сам казался зеленым. «В цвет окружающей среды», — подумала она и подошла ближе. У Протасова оказывается очень длинные ресницы, как у девушки. Раньше она не замечала. И вообще, даже такой зеленый, он очень красивый. Она нагнулась и осторожно поцеловала его в губы. Ресницы дрогнули, затрепетали, и он открыл глаза. «Ты прямо как спящая красавица», — удивленно прошептала Софья. От поцелуя очнулся. «Просто твой поцелуй волшебный!» Очень тихо ответил Протасов и потянулся за второй порцией. Просить ее было не нужно. Так целующимися их и застукала вернувшаяся сестра. «Вы что тут делаете? Это же реанимация!» — возмутилась она. Слово «реанимация» в ее устах прозвучало как «божественный чертог». «Как что?» — строго посмотрела на нее Софья. «Реанимирую больного». Выставили ее очень быстро, но Софья и не сопротивлялась. Главное, она выяснила, Иван будет жить, притом вместе с нею. Вернувшись в палату, она улеглась, закуталась в одеяло и, свернувшись калачиком, уснула. А утром к ней пришел Басов, принес фруктов, букет цветов и рассказал обо всем, что она пропустила. Группа захвата выехала быстро и прямиком направилась туда, где зафиксировали ее телефон. То, что след был ложным, выяснилось после того, как телефон нашелся. Бомжеватого вида и неопределенного возраста мужик, которого ребята взяли недалеко от магазина, рассказал, что сотовый ему вручил один приветливый господин и слезно попросил помочь. Отвезти телефон старушке матери в деревушку недалеко от Волхова. За услугу дал тысячу. Но когда мужичок пришел по адресу, выяснилось, что дома с таким номером в деревне нет. Так и пришлось взять мобильник себе. «А что прикажете делать? Того господина все равно не найти». Уже когда двинулись обратно, майору позвонил Протасов и сообщил, что поехал искать Софью на залив возле сясь строя. Басов понимал, даже если они застанут ее живой, Бриль все равно успеет уйти. Так и случилось. «Мне показалось, или вы откуда-то с воды появились?» Спросила Софья, морща лоб. «Связались с рыбхознадзором. Ребята как раз в рейд собирались. Катер под парами стоял. Иначе бы не успели. А банщик? Он где?» Басов задержал дыхание и медленно выдохнул. Софье показалось, что он побледнел, но ответил майор обычным голосом, и она решила, что ей померещилось». Недалеко, в тюремной больничке, собирался добить вас с Протасовым. Но на его беду на берегу появился один мужичок с тремя злющими псами. Выгуливал их подальше от жилья. Надо сказать, мужик оказался тертый калач. Сориентировался быстро и дал команду собакам. До смерти не растерзали, но потрепали здорово. Будь этот банщик пожиже, каюк бы ему пришел. А так отлежится до суда. А он кто? «Один из шайки, с которой был связан бриль?» «Связан», — хмыкнул Басов. «Бриль у них за главного. Занимались перепродажей и переправкой за границу, полученных незаконным путем ценностей. Драгоценных камней? Нет, чисто стеклом они не занимались. Их специализация — украшения, антиквариат, картины». «А как же фирма? Инвестиции, венчурные проекты?» Это все было лишь прикрытием для преступной деятельности. Но следует признать, если бы Бриль не позарился на красный бриллиант, мы бы долго ничего не знали о том, чем он занимается. Его называли Сноб. Да понял уже. Подходящая кличка. А его вы... Нет, не взяли. Ищем пока. Скорее всего, уже не найдете. Басов пожал плечами и, как ему казалось, незаметно прижал кулак к животу. «Есть такая вероятность. Однако мы все же не лаптем щи хлебаем. Это только кажется, что смыться от нас очень легко. Вы не думайте». «Я-то как раз надеюсь, что уйти ему не удастся». «Спасибо, что верите в нас», — хмыкнул майор. «Сергей Владимирович, я без всякого сарказма. Поверьте, мне ли юморить на эту тему? Вы нас спасли. Конкретно вас, Софья Павловна, спас Иван Сергеевич Протасов». «Закрыл своим телом, как в бою». У Софьи по щекам сразу покатились слезы. «Ну, ну, не огорчайтесь, прошу вас». «Вот дурак, расстроил, не хотел, простите, ведь на то он и мужик, чтобы закрыть с собой женщину в случае необходимости». Софья кивнула, шмыгнула носом и попыталась утереться краем больничной рубахи. «Не помогло, слезы все равно текли ручьем». Басов открыл тумбочку у кровати и выудил оттуда пачку салфеток. Софья благодарно кивнула и зарылась в них лицом. «Я ведь уверена была, что мы умрем. Прощалась со всеми». Басов старался глядеть на нее спокойно, как должен глядеть, следовательно, потерпевшую, но не мог. Трудно изображать равнодушие, если сердце просто на части рвется от жалости. «Сейчас бы обнять ее. Прижать, утешить, успокоить нельзя. Она чужая женщина, и этого уже не изменить. Басов кашлянул и стал смотреть в окно. Ждал, когда она успокоится. Софья еще немного пошмыгала, но успокоилась в самом деле быстро. Она боялась, что Басов, который, как все мужчины, не терпел женских слез, уйдет, а ей хотелось о многом расспросить. Когда он догадался, что Кирилл и есть СНОБ? Она стала приставать, но Басов отвечал скупо, нехотя. Как вышел на СНОБа? Через осведомителей в нужных кругах. Как выяснил его личность? Сопоставил некоторые факты. Ничего из ряда вон выходящего. Кстати, Софь Павловна, нам здорово помог Владимир Ладушкин. Вовка гений, это мы уже поняли. Надеюсь, что он и впредь». «Не надейтесь, товарищ майор, Ладушкин свободный художник и терпеть не может никаких обязательств. Он помог вам, потому что ему было интересно. А завтра станет скучно, и никто никакими силами не заставит его делать что-то, особенно по чьей-то указке. Да я уже догадался. Основным мотивом для него стало то, что опасность грозила близкой подруге». «Подруге? Да мы с ним не друг друга с первого класса». Из-за него у меня четыре перелома и шесть вывихов. Количество пролитой крови я не считаю. А что вы с ним делили, не пойму? Заднюю парту. Басов посмотрел на покрасневшие от негодования Софье на лицо и вдруг засмеялся. Впервые за несколько месяцев. Басов понимал, что СНОП не был готов к стремительному исчезновению. Его бизнес только окончательно наладился. Определились каналы, выстроились связи И все, наконец, после долгих усилий заработало так, как должно. Если бы не Рассольцев со своим наследством, которое ему вовсе не принадлежало, контора работала бы как часы, и правоохранительным органам вряд ли свезло напасть на ее след. Красное солнце лишило сноба разума и сбило с панталыку. И понеслось. Одна смерть, другая. Потом пришлось убрать безобидную бомжиху, а в конце – спроводить на тот свет бывшую жену, которая вела, как, наверное, решил Бриль, свою игру. Он следил за Софьей, и когда та пошла к ювелиру, утвердился в своих подозрениях. Идея похищения возникла, как считал майор, спонтанно, но фокус с мобильником удался на славу. Они потеряли часа четыре и даже больше. А когда вся кавалерия помчалась спасать Софью, У сноба появилось не менее пяти часов форы. Умный гад все просчитал. Кстати, Бриль все же не стал вешать на себя еще одно убийство. Позвал банщика, рецидивиста со стажем, на котором клейма негде ставить. Времени не было заняться лично. Торопился? А раз торопился, значит, наверняка где-то накосячил, засветился. По его следу идут лучшие питерские ищейки. А эти ребята знают толк в своем деле. Сергей Владимирович прервала цепь его размышлений Софья. Как вы думаете, Бриль успел продать камень? Я не думаю, я знаю. Нет, не успел. Хотя варианты у него имеются. Покупатель готов встретиться с ним и ждет сигнала. Софья посмотрела внимательно. Его лицо ничего не выражало. «Вы хотите взять его, когда он придет навстречу?» Басов взглянул на ее, сосредоточенно нахмуренные брови, и рассмеялся. «Софь, Павловна, может, хватит? Не наигрались еще в сыщика?» Софья вспыхнула, и он сразу понял, обиделась. «Наигралась? Это была вовсе не игра. Она чуть не погибла. Она...» «Софья Павловна, простите, не хотел плюнуть вам в душу. Вы уникальная женщина. Без вас мы вообще могли ничего не узнать». Софья прищурилась. «Восхищается ею? С чего вдруг?» «Я сам удивляюсь тому, сколько вам удалось выяснить. И главное, правильно истолковать. Вы просто умница и красавица». Последнее слово Басов произнес с чувством, И Софья, которая собиралась возмутиться, что ее расхваливают, как недоумка, который, наконец, умудрился не разлить суп на скатерть, задержала дыхание и проглотила готовые выскочить слова. Басов взглянул на нее и быстро встал. «Заболтался я с вами. Доктор разрешил не более пяти минут, а я битый час в палате торчу. Если хотите, попрошу для вас разрешение навещать Ивана Сергеевича». «Правда, в реанимацию никого не пускают, но я уже была у него». Перебила Софья. Просочилась мимо охраны. Басов покачал головой. «Если вы чего задумали, вас не удержишь. Я уже понял. И все же, пока Бриль не пойман, будьте осторожнее». «Думаете, он решит меня добить?» Недоверчиво спросила она. «Вряд ли. Ему не до вас, смею надеяться». но у вас есть удивительная способность оказываться там, где не нужно быть. Поэтому давайте договоримся. Как только соберутся выписать, сразу же позвоните мне. А можно, чтобы меня тут подольше подержали? Так сказать, в целях обеспечения безопасности. Хочет быть рядом с Протасовым, догадался Басов и кивнул. Я поговорю с главным врачом. Софья улыбнулась благодарно, И у него заныло сердце.